В голосе её было что-то заставившее русского предположить в ней более нежные чувства к его врагу, чем обыкновенная дружба. И он захотел продлить свою месть, очернив человека, которого он считал мёртвым, в глазах девушки. Хуже, чем свинья, крикнул он. Трус и негодяй. Чтобы избежать справедливого гнева мужа женщины, которую он оскорбил, он всю вину свалил на неё. А когда это мы не удалось, убежал из Франции, чтобы не встретить за с мужем на поле чести. Вот почему он был на судне, на котором Мистронг и я плыли в Канштат. Я знаю, что говорю, потому что эта женщина моя сестра. И я знаю ещё. Ещё кое-что, что никому никогда не говорил. Ваш храбрый Мисье Тарзан прыгнул за борт в паническом страхе, потому что я узнал его. не настаивал, чтобы он дал мне удовлетворение на следующее утро на ножах в моей каюте. Джон Портер расхохотался. "Ти уж же ли вы воображаете, хотя бы на минуту, что тот, кто знал миссис Тарзана и знает вас, может поверить такой непродуподобной истории? Так почему же он путешествовал под чужим именем?" спросил Чура.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 от обезьян. А ещё дальше, по берегу в нескольких милях от хижины, в грубых, но хорошо сколоченных домиках жило 18 человек пассажиры трёх лодок, леди Алисы, от которых отбилась лодка Клейтона. Море было тихое, и они в 3 дня добрались до берега, не испытав никаких ужасов, какие обыкновенно выпадают на долю потерпевших крушение. Потрясение от пережитой катастрофы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 Как он прошёл от берега даже такое расстояние, потому что у него было всего одно весло, которым он блаженно разводил круги по воде. Когда один из матросов подвёз меня к нему на другой лодке, я упомянул, что надо сейчас же вернуться на берег. Он страшно возмутился. "Мистер Филандр", заявил он, "вы удивляете меня, сэр. Как человек науки может иметь смелость мешать её прогрессу?" На основании некоторых астрономических явлений который я тщательно исследовал в течение последних тропических ночей. Я сделал от туманностей совершенно новую гипотезу, которая должна поразить весь учёный мир. Мне необходимо справиться в прекрасной монографии о гипотезе Лапласа, которая, насколько мне помнится, имеется в одной частной коллекции в Нью-Йорке. Ваше вмешательство, мистер Филандр, вызовет нежелательную задержку, так как я плыл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 В нескольких милях от них к югу она вряд ли узнала бы безупречных пассажиров леди Алисы, так недавно ещё шутивших и игравших на яхте. Крейтон и Чуран ходили почти совсем обнажённые, настолько они изорвали своё платье о колючие ветки кустарников и переплетающиеся лианы с джунглей, сквозь которые им приходилось продираться в поисках пищи, которую всё труднее становилось раздобывать. Джон Портер, разумеется, не участвовал в этих утомительных экспедициях, но тем не менее и его одежда пришла в совсем жалкое состояние. Клейтон, зне имением других занятий, тщательно собирал шкурки всех зверьков, которых они убивали. Распяливая их на стволах деревьев и тщательно вычищая, он сохранил их в сравнительно хорошем виде, и теперь, когда появилась опасность, что скоро его платье перестанет прикрывать его наготу,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 Но настало время, когда ему пришлось носить ее пристойности ради, и, несмотря на все их несчастья, Джен Портер не могла удержаться от хохота, когда в первый раз увидела его одетым таким образом».